Я поискал еще, нашел утек. Никитка, ты уж ян тем чугуном меня сразу в лоб, бей, штаб не мочился, Побольше ничего нет. Мой взгляд упал на топор для колки дров, скучающий в углу. Глаза бабки округлились с логической догадкой. Если она и хотела что-то сказать, то от ужаса уже не могла. Горло перехватил. Я мысленно перекрестился и потряс головой, выгоняя из нее остатки раскольниковских видений. Надо что-то делать. можно на него корову наускать? Она все еще стоит у нас там, на дворе. Ну, ей-богу, ни одна нормальная мысль просто не приходила. Все идиотски пожарить его, сдуну чем-нибудь, смыть унитаз, а вот это может сработать. Я сделала вид, будто бы демонстративно умываю руки, а сам резко развернувшись подхватил бодью с водой и махом выплеснул на бабку. Славки и смыла обоих. В смысле пукаи и нашу бессменную эксперт-криминалистку. В принципе, такого меня могло ждать одно. Вращение в головастико минимум до завтрашнего утра. Но Егапулия выскочил из-под лавки, мокрая, как мышь, выхватив меня ту же бодейку и насмерть забила ею нахлебавшегося паука. Бедняга даже не успел оказать сопротивление или сделать ноги. — Спасибо тебе, соколик! — едва не в пояс поклонился моя мокрая хозяйка. — Смекетил ты, что к чему? Да избавил меня от укуса злодейского. — Лук был... Тем-то подослан. Я напустил на себя Горделиева невозмутимый вид, хотя колени еще чуточку дрожали. — Нет, — отпахнулся Игорь, — паук-то он местный, только отступник он. Видать, решил, что тайну паучью людям знать не положено, да переусердствовал слегка служим долги. Какую, собственно, тайну, — хмыкнул я. — То, что не хранит вход в курган, куда мы можем попасть подземным ходом прямо из этой избы, так это знаете ли, не спеши. Участковый, строго оборвала меня бабка, домовой тебе по секрету выболтал, что к гробу у жены Кощей и проход есть, за что теперь еще в голову пеплом посыпает. Опомнился. Да только с какой енто то ты решил, что хонт этот под землей пролегает. Ну, а... Подумав, я быстро прикусил язык. — В этом сказочном мире, возможно, все и всякое, поэтому действительно не стоит спешить с выводами. — Давай-ка тащи дрова, будем пять попеть, — со значением протянула Баба Яга, и глаза ее горели очень странными огоньками. — Плохой симптом, Да куда денешься? Пока пламя разгоралось, наша старушка, переодевшись в сухое, встала у печки с лопатой и мне слушать очень внимательно. — Как в курган могильный попадешь, зазря не зевай и ничего не трогай. Корга, гордынюшка, в гробу прозрачном почивать будет, а гроб тот из цельного куска соли вырезал. Так ты времени не теряй, на красоту ее девич не любойся. А найди на стенке ключ хрустальный, да и разбей его на мелкие кусочки. Пошел, не смотрю, не трогаю. Пошел ключ, разбеял. дотошно да конспектировал конспексировал я. Отчего ключ-то? От гроба ейного. Информация точная, паучьими сведениями наполнены. Как только ты тот ключ расколочешь, уж ничем тогда замков гроба соленую не растворить. — Больше вопросов не имею. Готов выдвигаться в указанный пункт. — Ну, вот и ладушки. Бабка отодвинула заслонку, взяла за большую деревянную лопату и кивнула. — Садись. А — Куда? — сипло пискнул я. — Так на лопату же. Чуть досадуя пояснила яга. — Ож небо селяных старческ еще достанет. Одного добра мало отца в наставить. Опта! Оп-то! — И раздаришь, и пропьешь. Бабуля, вы в своем уме. Никитка.